Глава 14 Наверное, это был сон. Мне грезилась тьма, окутавшая замок, и странная, похожая на вырванную из тумана нить, тянувшуюся из этой тьмы в одну из окон, в котором горела тонкая свеча. Я не сразу поняла, чье это окно. Я была словно соткана из ветра и парила вокруг замка, незримая и неосязаемая. По крайней мере, мне так казалось. А эта нить... Я сделала круг над замком, проследив за ее протяженностью, и вдруг остановилась у одинокого окна, того, в котором горела свеча. Она тянулась в кабинет моего мужа. «Сьюзан!» Голос прорвался сквозь пелену сна, и я вынырнула из него, как из холодной реки, резко сделав вдох и открыв широко глаза. В комнате, где я находилась, было темно. Только на столе горела в подсвечнике свеча. Я вдруг поняла, что именно она, скорее всего, мне и приснилась. Значит, это был просто сон. Да, неприятные и страшные, какими иногда бывают сны. Но отчего-то от осознания этого мне стало легче. И я повернула голову, заметив две фигуры, стоявшие подле кровати. Это были Рейн и Торн. Первый мгновенно оказался рядом и, взяв меня за руку, с тревогой в голосе спросил «Как ты?». Я выдавила улыбку. В памяти проступили картины произошедшего. Я в порядке, скоро уже привыкну вот так пробуждаться после очередного обморока, попыталась пошутить. Хотелось как-то поддержать Рейна, потому что в его глазах было столько волнения, что мое собственное сердце отозвалось болью. "Это не просто обморок", ответил Торн. Он не улыбался и не шутил, и мне совсем не понравилось прежнее излишне холодное выражение его глаз. "Проклятие?" спросила я. "Боюсь, что да. И нам стоит поспешить" ответил королевский маг. «Как долго я пробыла без сознания?» Спросила и тут же выдохнула с облегчением, когда услышала, что на этот раз прошло всего несколько часов, а не дней. «Леди Артелла верно решила, что я в положении», проговорила, приподнимаясь. Рейн покачал головой и произнес. «Нет, лежи. Тебе нужен отдых». «Я не стала противиться, по крайней мере сейчас. Несколько минут в постели помогут мне прийти в себя». Затем придется присоединиться к мужчинам в зале, потому что у меня есть подозрение, что мое отсутствие вызовет подозрение у старой леди, а это нам нужно менее всего. Нам пришлось перенести ужин, сообщил муж. Леди Артелла гневается, добавил он, смеясь. И там к тебе рвется одна особа. Тиль, поняла я. Она, подтвердил муж. А Торн прошел вдоль спальни и, остановившись у окна, выглянул наружу. Туда, где уже вовсю властвовала ночь. «Тогда впустите ее, пока не случилось непоправимое», — пошутила я. «Заодно она поможет мне одеться и привести себя в порядок». «Ты все же решила пойти с нами на ужин?» «Муж явно не был в восторге от моей идеи». «Мне кажется, тебе лучше полежать и отдохнуть?» «Нет», — решительно ответила, глядя в глаза графу. «При мне твоя бабушка будет менее насторожена». «Да и я уже чувствую себя достаточно хорошо, чтобы присутствовать во время столь важного события. И ты не можешь отказать мне в этом». «Хорошо», — согласился Риверс. Он поцеловал мою руку и поднялся на ноги. «Торн», — позвал граф мага. Королевский охранник повернулся. «У меня приготовлено зелье», — сообщил он. «Давайте не будем тратить время понапрасну. Нам нужно знать, где эта женщина». «Катерина». Напомнила я имя, заметив, как призадумался Торн. «Выйдем в коридор и подождем, пока Сьюзан приведет себя в порядок», — произнес Риверс. Мак кивнул, никак не прокомментировав мое решение. Лишь позволил себе заметить. «Да, то, что случилось сегодня с вами, Сьюзан, — это уже серьезно. Проклятие становится сильнее. Оно тянет из вас силу, дальше будет хуже». «Почему?» — Рейн на секунду замолчала, затем решительно произнес. Почему с моими первыми женами было не так? «Наверное, потому что вы меньше любили их, Риверс», — ответил Торн. Идемте, Обговорим тонкости в коридоре, пока женщины наряжаются. Итак, план таков. Во время ужина вы постараетесь вывести вашу родственницу на откровенность и отправите прочь всех слуг, оставшись с ней наедине. Она поймет это как ваше нежелание разговаривать при лакеях, что будет вполне понятным в данной ситуации». А дальше незримо в зале появлюсь я и добавлю в питье леди нужное зелье. Не сомневайтесь, она не почувствует перемены вкуса. О, оживилась я. Господин Торн, ну, а вы не умеете создавать зелье для животных? В частности, для одной крошечной собаки, которая слишком много лает. Макрос смеялся и исчез. Рейн остановился у двери, в которую миг спустя вихрем ворвала стиль. Сьюзан, воскликнула она и присела на край кровати рядом со мной. Рейн немного постоял на пороге, глядя на нас, затем кивнул мне и, подарив улыбку, вышел. Как ты, дорогая моя? спросила она. Хорошо. Мне просто стало немного дурно от волнения. Я даже знаю теперь, кто заставил тебя волноваться, кивнула нянюшка. Была бы моя воля, я бы отправила эту леди вместе с ее зверем туда, откуда она приехала. Из чего тебе только вздумалось приглашать бабушку Рейна сюда, в замок? На то были причины, Тель. «Ответила я. К тому же я хотела, чтобы у него был кто-то родной. А кто может быть роднее семьи?» Нянюшка лишь головой покачала. «Лучше никакой семьи, чем такая», сказала она, и я внезапно мысленно согласилась с ней. «А теперь, Тильда, будь так добра и подай мне платье», велела решительно, поднимаясь с кровати. Во время ужина за столом находились трое. Старая леди, чинно восседавшая через два места от хозяина дома, Грациозно нарезала мясо, пока Рейн старательно придумывал тему для разговора. И понимал, что совсем не знает, о чем говорить с родной бабушкой. Не знала об этом и я. В итоге разговор начала именно старая леди. «Я так понимаю, тебя можно поздравить?» Подняв глаза и отложив нож, леди Артелла первая нарушила молчание, взглянув на внука. Рейн вопросительно посмотрел на бабушку. Она же, в свою очередь, взглянула на меня. «Графиня, насколько я понимаю, вы ждете наследника?» Я загадочно улыбнулась, решив не отвечать на столь откровенный вопрос. Благо, правила этикета позволяли мне промолчать. Услышав эти слова, мой муж усмехнулся, но его взгляд выдал то прошлое, скрытой пеленой боли, о котором Рейн явно старался позабыть. И вот леди Артелла напомнила ему о прошедшей было горечи, от которой на сердце остался неизгладимый след. Не знаю, почему, но отчетливо почувствовала состояние супруга и все же произнесла. Мне просто сделалось дурно, а вы спешите с выводами. Бабушка пристально посмотрела на меня и ехидно улыбнулась. Ну, конечно же, вы не желаете рассказывать мне об этом, я понимаю. Ее взгляд скользнул к графу. Я не так давно очень резко высказывала свое отношение к тебе, как к наследнику своего сына. Закончила она фразу, обращаясь уже к внуку. Рейн сделал знак лакеем, стоявшему у стола, и они тут же покинули зал. То, что он собирался сказать дальше своей родственнице, не предназначалось для чужих ушей. Ведь, как говорится, все, что знают слуги, знают все. Я уважаю ваше мнение, леди Артелла, хотя не принимаю и не понимаю его. Ведь даже когда ваша любимая невестка оставила мне вот эту красоту, Рейн поднял руку и коснулся шрама на лице. Вы все равно были на ее стороне ведь я ваш внук. Единственный внук». Женщина усмехнулась. «Вижу, ты все вспомнил». Сказала она. «Да, а не должен был?» «Не должен». Бабушка Артелла взяла салфетку и промокнув губы, отложила ее в сторону, явно потеряв аппетит. «Я сама позаботилась о том, чтобы на твою память наложили печать. Но вижу, маг, который обещал мне эффективность, как минимум лет на сто оказался шарлатаном». «Нет, он качественно выполнил свою работу, как и Катерина. Шрам невозможно свести. Мне приходится жить с этим уродством», — спокойно ответил Рейн. «Мужчинам идут шрамы», — усмехнулась леди Артелла и протянула руку, чтобы взять бокал с вином. Рейн на миг выпустил магию. Я тут же ощутила присутствие в зале постороннего. Конечно же, это был Торно, а где-то вдалеке раздался противный собачий лай. «Наверное», — На губах Риверса промелькнула улыбка. Но это ведь не все. Если бы Катерина ограничилась одним лишь шрамом, возможно, я бы понял. Бабушка Артелла сделала еще один глоток, когда лай повторился и уже ближе. А несколько секунд спустя в зал влетел Тревор. Нелепо загребая короткими лапами, он бросился к своей хозяйке, не переставая истошно лаять. Леди удивленно опустила глаза и посмотрела на подбежавшего любимца. Затем она наклонилась и подхватила его на руки. В зале раздался топот ног, это прибежали лакеи Рейна и компаньонка старой леди. Все они застыли на пороге, а бабушка Рейна посмотрела на своего любимца, который, не переставая, заливался жутким лаем, захлебываясь и хрипя. «Да что не так, Тревор?» — спросила она беззлобно. Пёсик дернулся в ее руках в направлении стола, и леди поставила собачку прямо рядом со своей тарелкой сбросив небрежно на пол бокалы и салатницу. Тревор перепрыгнул через тарелку, из которой ела его хозяйка. Одним ударом короткой лапы опрокинул бокал с остатками вина и завыл. Леди Артелла посмотрела на вино, разлившееся кровавым пятном по скатерти. Затем перевела взгляд на свою собаку. И в довершение всего взглянула на внука. Тревор продолжал выть, а бабушка Рейна, холодное чеканье слова, спросила. «Что? Вы?» Мне добавили в вино. От ее тона у меня даже мурашки по спине пробежали. Но муж спокойно выдержал, и голос своей родственницы, и ее полный недовольства и злости взор. Он улыбнулся и ответил: Ничего такого, что может повредить вашему здоровью, дорогая леди Артелла. В воздух за спиной старой дамы пошел рябью. Секунды, и рядом с ней возник Торн. Почувствовав стороннее присутствие, леди Артелла быстро оглянулась, но не успела увидеть мага. Ему стоило лишь взмахнуть рукой, и время словно остановилось. В нем бабушка Рейна двигалась, как в воде. Даже вой собаки растянулся в одну ноту. «Молчать», — произнес королевский маг, посмотрев на Тревора. Собачка медленно моргнула, а её вой тут же оборвался. Да так неожиданно, будто кто-то резко обрезал натянутую струну. Я даже удивилась. Неужели можно было так? Турн успел подхватить падающую леди Артеллу. Она, закрыв глаза, принялась оседать вниз и непременно упала бы, не окажись мак рядом. «С ней все будет в порядке?» — спросила я, приблизившись. «Без сомнений», — почти весело ответил мужчина и, удобнее устроив на руках бабушку Рейна, добавил. «Теперь идемте в гостиную. Надо уложить ее на диван». «Она возненавидит нас, когда очнется, заметила я, осторожно обратившись к мужу. «Действительно». Риверс вопросительно изогнул бровь. «А мне кажется, что ситуации изменится мало». «Но вот за псину я вам торна искренне благодарен, так как уже подумывал о том, чтобы приласкать этого Тревора каким-нибудь малоприятным заклинанием». «Увы, это временный эффект», — ответил маг. «И, к слову, леди Сьюзан, эта почтенная дама после того, как очнется, не будет помнить ничего из того, что с ней произошло». Рейн шагнул вперед. Идемте, позвал он. Рядом с залом есть небольшая дамская гостиная. Она нам идеально подойдет. Эту гостиную я видела впервые. Муж оказался прав. Комнатка была уютная и совсем крошечная. Из нее выходило одно окно, открывавшее вид на лес и виднеющиеся за ним крыши столичных домов. А внутри стояла мягкая мебель, да в стене ютился маленький камин, в котором сейчас было чисто. Торн уложил бабушку Рейна на диван и опустился рядом с ней на одно колено отчего картина показалась мне довольно забавной. Создавалось впечатление, будто мужчина сидит у изголовья своей возлюбленной. Я фыркнула, и Тор, обернувшись, спросил. «Что-то не так, госпожа графиня?» Все так», — я подавила улыбку. «Просто забавные ассоциации». «Не приведи боги», — он усмехнулся и, кажется, понял, что я успела себе вообразить. «Итак, я спрашиваю, вы молчите». Боюсь, у нас слишком мало времени. Графиня выпила лишь часть вина. Что не так с ее собакой? – спросила я. Она примчалась, словно почувствовала, что ее хозяйке грозит опасность. Еще бы. Торн взял старую леди за руку и провел большим пальцем по внутренней стороне ее ладони. Эта собака не просто собака. Что же это такое? Мне было очень интересно. Охранник, видимо, у леди Артеллы есть недоброжелатели. «Для охранника это существо слишком мало», — высказался Рейн. Но тут Торн поднял левую руку, призывая нас к молчанию. И миг спустя, когда в гостиной воцарилась тишина, нажал в центр ладони бабушки Рейна, и она открыла глаза. Я даже ахнула, увидев, что глаза у леди были лишены зрачка. Зрелище было неприятное. «Леди Артелла», — позвал Торн. Ее губы дрогнули. «Да». «У меня есть к вам несколько вопросов, леди Артелла. Голос Торна стал сильным, создалось ощущение, будто он давит им на сознание лежащей на диване женщины. «Спрашивайте», — бесцветным голосом ответила бабушка Рейна. «Леди Катерина Риверс», — продолжил Мак, усиливая давление голоса, — «мне нужно знать место нахождения вашей невестки. Вы знаете, где она находится?» «Дам», — прозвучало в ответ, и мое сердце замерло в предвкушении. «Назовите мне это место», — потребовал Торн. И тут по лицу старой дамы пробежала тень. Она нахмурилась, лоб прочертили незримые прежде морщины. Создалось ощущение, что она противится давлению Торна, магии его зелья, но мужчина лишь сильнее сдавил ее руку, и Артелла сдалась. «Она в Линтоне, живет в старом доме своего отца», выдохнула бабушка. Мы с Рейном переглянулись. Он взглядом дал понять, что отлично знает, где находится этот город или деревня. Во взоре мужа промелькнуло искреннее облегчение. Но тут Торн заговорил снова. «Скажите, что вы знаете о проклятии, которым ваша невестка наградила вашего внука?» Леди Артелла сделала глубокий вдох. Короткая борьба. Женщина оказалась сильнее, чем мы думали. И в воздухе прозвучал ответ. «Знаю. Наш род должен прерваться на районе реверсе. Он испортил нашу кровь». Он недостоин носить это имя, потому что он сын бесславной женщины. Тор наглянулся на моего мужа, а у меня сжалось сердце от боли за Рейна. Всегда тяжело слышать такие слова от родных людей, даже если эти родные люди с тобой не общаются. На лице графа Риверса не дрогнул ни единый мускул. Он казался незыблем, как скала, но я-то знала. Я чувствовала, что внутри его сильного сердца кипит обида. Никогда не пойму людей, подобных леди Артелли. Как можно вот так отзываться о единственном оставшемся близком человеке? Да, мать Рейны не была из благородных, но он ее внук, в нем течет кровь реверсов. И в тот момент я осознала, что муж был прав. Следи леди Артеллой нам не найти общего языка. Она никогда не станет частью нашей семьи, а мы ее. Возможно, вы знаете, как уничтожить проклятие. Снова надавил на старую даму Торн. Она нахмурилась и, выдержав паузу, ответила. Нет, Катерина не говорила мне об этом. Тогда это все, улыбнулся Мак. Правда, улыбка вышла недоброй. Ему тоже не понравились слова леди Артеллы, и королевский охранник даже не пытался скрыть свои эмоции. Отпустив руку старшей леди Риверс, Торн провел ладонью над ее лицом и, поднявшись на ноги, произнес. Через несколько минут она придет в себя. Возможно, это случится даже раньше. Она ничего не будет помнить. Я сейчас пойду проведаю Тревора и подчищу ему память, так что собака не сможет передать своей госпоже о том, что произошло. «Спасибо вам, Торн», — сказала я. Мужчина посмотрел на меня, коротко кивнул и произнес, уже обращаясь к моему супругу. «Реверс, боюсь, я вас огорчу, но вряд ли скажу что-то новое. Эта леди не испытывает ни к вам, ни к вашей супруге ничего хорошего. Не тратьте на нее свое время и здоровье. Мы узнали все, что нам надо, больше она не знает ничего. «Благодарю вас, Торн», — кивнул граф. «Что предпримите дальше?» — спросил Мак. «Думаю...» — Рейн посмотрел на меня и улыбнулся, а я улыбнулась ему в ответ. «Думаю, мы теперь отправимся навестить мою мачуху. «О вы», — проговорил Мак, — «я не смогу поехать с вами». «Я должен охранять то...» Он осекся, вспомнив о том, что при мне, видимо, нельзя было обсуждать. «Да, спасибо за то, что помогли. Я заплачу за ваши услуги, как мы и договаривались». Закончил Рейн, и Торн вышел в зал, чтобы поработать с собакой Леди Артеллы. А мы с Рейном остались дожидаться, когда его бабушка придет в себя, и я уже предвкушала ее пробуждение. Леди Артелла приходила в себя, словно после действия успокоительных лекарств, сильных, успокоительных. Она открыла глаза, моргнула и сфокусировала взор сначала на моем лице, а затем на лице своего внука. «Что?» — шевельнулись ее губы. «Что со мной случилось?» Рейн остался недвижим. Я подошла к старой леди, присела на край дивана. «Вам сделалось дурно», — сказала я, помня о том, что леди Артелла Риверс должна была забыть все случившееся, а значит, придется лгать. «Тревор», — отчего-то переполошилась женщина и резко села, почти сразу тихо застонав. «Тревор со слугами». Ответила я, отчаянно надеясь, что Торну уже удалось решить проблему с собакой. «Со слугами?» — спросила встревожена женщина. Я оглянулась на мужа. «Не беспокойтесь, леди Артелла, с вами все в порядке. Видимо, вы переволновались. Вот еще, Она села ровно и фыркнула. «Я никогда не падаю в обмороке. Это верно твои дурные шутки, Рейн Риверс?» Муж усмехнулся. Я как чувствовала, что не стоит принимать приглашение и ехать сюда. Зачем же тогда не последовали собственному чутью? Мой граф был спокоен, как никогда. Он отлично владел собой, а я, признаться, волновалась. С одной стороны, мне было жаль бабушку Рейна, но с другой. Я понимала, что у нас не было иного выхода. По своей воле, вряд ли она рассказала бы нам о местонахождении своей невестки. Да и сама по себе леди Артелла была та еще каракатица невольно назвав женщину так, как это делал Рейн. Я усмехнулась, и это не осталось без внимания старой леди Риверс. «Вот, вижу, что не ошиблась», — воскликнула она. «Вы бы, милочка, придержали свои улыбочки. Неужели думаете, что я оставлю все так, как есть?» Я покачала головой. Я улыбнулась не потому, что меня рассмешила ваша беда. Сказала, догадываясь, что это не возымеет нужного действия, и не ошиблась. «Где Тревор?» леди приподнялась у нее хватило сил встать на ноги я хочу видеть тревора почти крикнула она явно забывая о приличиях и манерах тут словно по волшебству хотя я догадываюсь от кого это волшебство исходило дверь в гостиную приоткрылась и в комнату забежал пес увидев и унюхав свою хозяйку он тут же бросился к ней и миг спустя леди Артелла уже держала его на руках собака позволила немного приласкать себя а затем сделала то, что делала всегда. Запрокинула голову и принялась выйти время от времени, прерываясь на то, чтобы полаять. Леди Артеллу, казалось, совсем не волновал этот факт. Она прижала ладонь к голове псины. Мик и Тревор умолк, и тогда я поняла, что старая дама что-то делает с собакой. «Что вы хотите увидеть в памяти своего милого охранника?» спросил Рейн. Его бабушка тут же подняла взгляд. «Пытаюсь проверить, не солгали ли вы мне?» «И как? Что показали вам воспоминания этого зверя?» Губы графа тронула усмешка. «Ничего», — с раздражением ответила леди Артелла и встала, держа собаку в руках. «Позовите моего слугу, я желаю вернуться в свои покои». «Конечно же», — насмешливо поклонился Рейн. А затем, словно между прочим, добавил. «К сожалению, хочу сообщить вам, что мы с леди Сьюзан вынуждены уехать из замка. Неотложные дела зовут меня на север». Леди Артелла сверкнула глазами. Ему узнали это сегодня. Пришли новости», — поспешил добавить Рейн. «Он надеется, что она уедет», — поняла я. «Замечательно, мне кажется, это судьба», — холодно проговорила бабушка Артелла. «Я не останусь здесь без хозяев дома. Да и мне не нравится ваше гостеприимство». Она сделала шаг и другой и застыла на пороге, ожидая, пока Рейн откроет ей дверь и позовет слуг. Вы можете оставаться в замке, милостиво предложил Рейн. Думаю, я увидела все, что хотела, надменно ответила дама. И едва мой муж открыл для нее дверь, величественно выплыла в обеденный зал. Рейн последовал за ней, на ходу позвав слуг. Я услышала, как он отдал распоряжение, и спустя несколько секунд поднявшийся снова Вуи и Тревора, начал медленно удаляться прочь. Нус! Рейн вернулся в гостиную и подошел ко мне. Ты огорчена, что все оказалось не так, как тебе хотелось? Наверное, немного. Я пожала плечами. Ты был прав насчет леди Артеллы. Такие, как она, не меняются. Вздохнул муж и, притянув меня к себе, поцеловал. А нам надо приготовиться к путешествию. Уверена, что не хочешь остаться в Роузе Реверс. Торн присмотрел бы за тобой. «О, нет», — ответила я, — «мы поедем вместе» а наш друг Мак пусть приглядывает за твоим кабинетом и тем, что там хранится». Рейн пристально посмотрел на меня, но не сказав ни слова, лишь улыбнулся и притянул меня ближе, целуя снова, уже более страстно и откровенно. На наше предложение отправиться вместе леди Артелла ответила категорическим отказом. «За завтраком, когда мы собрались в обеденном зале, она была непривычно мрачной. Где-то в взамкивал Тревор». Мне казалось, эта собака никогда не умолкнет. Он был утром, днем и ночью так, что даже прислуга уже качала головами. И только леди Артелла, будто и не обращала на подобное внимание. Впрочем, при ней Тревор чаще всего молчал. А я никак не могла взять в толк, что происходит с собакой. Ведь должно же быть объяснение ее поведению. На следующий вечер слугам был отдан приказ собирать наши с Рейном вещи для предстоящего путешествия. Утром мы планировали покинуть Роуз-Риверс и отправиться в путь почти одновременно с леди Артеллой, которая, впрочем, изъявила желание уехать часом раньше. Из чего я сделала вывод, что ей не терпится покинуть наш, по ее мнению, негостеприимный дом, но никак не столицу. «Как долго добираться до Линтона?» спросила я у супруга, когда мы остались наедине в нашей спальне. «Трое суток для верхового», — ответил он, снимая сюртук и бросая его на спинку стула. «Это достаточно далеко». Я подошла к Рейну и помогла ему справиться с шейным платком. И пока я возилась с деталью одежды, он стоял и смотрел на меня сверху вниз. Глаза его сверкали, а у меня возникло ощущение, что муж думает о том же, о чем и я. «Мы поедем с остановками», — проговорил граф. «Я уже все рассчитал. Если будем останавливаться только на ночлег в тавернах и менять лошадей, то достигнем Линтона уже на пятый день». Экипаж едет дольше, чем всадник. Я понимающе кивнула. Значит, пять дней в пути. Для меня это будет сродни небольшому приключению. Но главным в нем было то, что я надеялась застать мачу Хурейна в этом городке, если он небольшой, то мы легко отыщем ее там. Мне жаль, Сьюзан, что жизнь со мной оказалась столь непростой. Вдруг сказал граф, и, нежно обхватив ладонями мое лицо, посмотрел мне в глаза. Ты заслуживаешь другой жизни. Балы, театры, приемы, выход в свет, прогулки в королевском парке. Я нахмурилась. Неужели он считает, что мне нужно все это? Рейн, начала было, но он покачал головой. Все будет, я теперь уверен. Мы найдем Катерину и исправим то, что она сотворила. Да. Кивнула, глядя в глаза супругу. А он, неожиданно отпустив меня и, отступив на шаг, отвернулся, закашлявшись. «Ты не заболел часом?» Внутри волной поднялась необъяснимая тревога. Я бросилась к ночному столику и наполнила стакан чистой водой из крустального кувшина, который каждый вечер приносила моя горничная. Протянув воду мужу, подождала, пока он пригубил из стакана и спросила, «Не нужно ли нам вызвать лекаря?» Рейн распрямил спину. "Сёзан, это пустяк. Я просто закашлялся, такое бывает». «Бывает, но у тебя это не в первый раз». «Давай проверим все, прежде чем уедем», — предложила, но муж покачал головой. «Я прежде никогда не болел, поверь, и не волнуйся зря». Он подошел ближе, отнял у меня стакан с остатками воды и, поставив его на столик, развернулся ко мне. Наши глаза встретились, и то, что я увидела в глубине любимого взора, заставило ноги подогнуться от нахлынувшей сладкой слабости. «Со мной все в порядке». Шепнул муж и, подхватив меня на руки, отнес к кровати. Все, чего я хочу, это ты. Добавил он и медленно опустил меня на одеяло. Все было готово к отъезду и не только у нас с Рейном. Бабушка Артелла тоже собрала многочисленные чемоданы, но порадовала нас, сказав, что пока не собирается уезжать из столицы, а переберется в гостиный двор, поскольку намеревается провести еще некоторое время в городе. «Вы можете остаться в Роуз-Риверс», — предложил ей внук, но она лишь покачала головой и, хвала всем богам, тактично промолчала, не высказавшись по этому поводу. «Ну и пусть», — решила я. «Это ее выбор». Сразу после завтрака слуги начали выносить вещи. Леди Артелла покидала замок первой, и, казалось, ей не терпится сделать это. Мы с Рейном, как воспитанные хозяева, вышли, чтобы проводить гостью до экипажа. Если старая леди и была против, то снова не подала виду. Она покидала замок в изящном зеленом платье и широкополой шляпке, прижимая к груди своего пёсика, который к нашей радости наконец-то замолчал и только недовольно смотрел вокруг. «Прощайте», — проговорила старая леди. Её голосом мне послышалось заметное облегчение. Чувствуя некоторую неловкость от нашего расставания, я подошла к леди, чтобы проститься более тепло, всё ещё на что-то надеясь. Но она отступила на шаг, смерив меня надменным взглядом. «Мне не понравилось в вашем доме», — сообщила дама. «Я больше не жду от вас приглашения, и поверьте, вы тоже не получите ответное от меня». «И да, Рейн», — ее взор скользнул на графа. «Я хочу быть откровенной с вами. Не надейтесь получить после моей смерти по наследству все то, что принадлежит мне. Я найду, кому оставить дома и состояние». Она довольно улыбнулась, видимо, предполагая, что своим признанием огорчит Риверса, но вышла наоборот. Он поклонился бабушке и проговорил. Даже не мечтал. «Вот и хорошо. Я рада, что мы расставили все по местам. И да, чтобы вы не обольщались относительно моего приезда сюда, то я прибыла именно с этой целью — сообщить вам о том, что не внесу ни вас, ни ваше потомство, если таковое будет. свое завещание. Я хочу быть предельно честна. «У вас получилось, леди Артелла», — Рейн мило улыбнулся. Старая леди горделиво распрямила спину и шагнула было к экипажу, внутри которого ее уже ждала компаньонка. Лакей протянул руку, чтобы помочь ей забраться в салон, когда Артелла обернулась ко мне и сказала. «Подойдите, графиня, я хочу напоследок сказать вам несколько слов». А вот это меня удивило. Я приблизилась. В голове вертелось множество мыслей и предположений. «Что же такого хочет поведать мне бабушка моего супруга?» Я ожидала все от упрёков и до проклятий. Но совсем не то, что она в итоге сказала. «Хочу сразу предупредить. Это глупый порыв моего сердца, и, наверное, мне не стоило говорить это вам, леди Сьюзан. Но я привыкла быть предельно честной, и что уж скрывать. Мне самой малости жаль вас, такую юную, отданную моему внуку». До меня доходили слухи о том, как именно состоялся этот брак. «В свете произошедшего я никак не могу взять на ум, почему вы выглядите настолько счастливой. Все это она проговорила еле слышно под сопение Тревора, которого продолжала держать на руках. Вы и не поймете, вздохнула я, ведь я люблю вашего внука. О, любовь! Она тихо рассмеялась. Иногда девицам насильно выданным замуж не остается ничего другого, кроме как внушить себе это чувство. Так проще смириться. Улыбка леди Артелла мне совсем не понравилась. А еще было обидно за Рейна, который стоял неподалеку. Вы сами не знаете, кого теряете, сказала я, глядя старой леди в глаза. Ваш внук, мой муж, прекрасный человек. А вы отказываетесь от него, обрекая себя на одиночество. Леди Риверс рассмеялась над моими словами, а все потому, что мы не понимали друг друга. Мы были слишком разные. Я и она со своими глупыми понятиями о чистоте крови. Ну да боги с ней, Проживем и без бабушки Артеллы. Тот, у кого есть деньги, моя милая, никогда не бывает одинок, — шепнула она. Но я отвлеклась. Совсем не об этом хотела с вами поговорить. Правда, я сейчас, слушая ваше высказывание, немного засомневалась в том, стоит ли это делать. Я мысленно сжала руки в кулаки. Как меня раздражала эта женщина. Хотелось сказать ей что-то резко и выставить вон, но меня воспитали иначе. Я прекрасно помнила правила этикета, а потому промолчала, решив, что сказала достаточно для того, чтобы мы поняли друг друга. «Ладно», — сжалилась старая дама. Она наклонилась ко мне так близко, что я почувствовала, как пахнет шерсть Тревора. «Мой пес не совсем простой. Это охранник. Он чувствует, когда мне грозит опасность, но этот дом...» Бабушка Рейна подняла взгляд и устремила его на стены замка. В нем обитает зло, поэтому Тревор постоянно воет и нервничает. Сначала я было решила, что причина в Рейне, но теперь поняла, все не так просто. Я удивленно моргнула. В замке спрятан темный артефакт и очень нехороший. Животные, такие как мой пес, чувствуют это. И некоторые, особенно одаренные маги, тоже могут ощутить влияние этой тьмы. Она отодвинулась, и снова моргнула ресницами, приходя в себя. «Я вас предупредила. К слову, это была еще одна причина, по которой я покинула ваш негостеприимный дом». Улыбка леди Артеллы стала отрешенной и равнодушной. «Прощайте», — проговорила она. И, приняв руку слуги, забралась в салон. «Хорошей дороги», — сказал ей Рейн, приближаясь к карете. Леди Артелла даже не взглянула на внука. «Трогай», — велела она кучеру. Всадники за экипажем приготовились следовать за своей хозяйкой. Я почувствовала, как Рейн бережно взял меня за руку, словно оберегая, притянул к себе. Свистнул хлыст, лошади шагнули вперед, колеса зашуршали по дорожке, и дорогой экипаж повез бабушку Артеллу Риверс прочь от нашего замка и из нашей жизни. И не могу сказать, что сильно огорчилась по этому поводу. Спустя несколько секунд, когда карета достигла ворот, Риверс посмотрел на меня. «Что она сказала тебе, Сьюзан?» — спросил муж. «Надеюсь, ничего обидного?» Я повернулась к Рейну. «Ничего хорошего она сказать не могла», — ответила тихо. «Но сообщила нечто, что меня напугало». «Что же?» — изогнул бровь муж. Она сказала, что ее пес выл, потому что почувствовала в доме опасный темный артефакт. Я пристально вгляделась в глаза мужа. «Что ты скрываешь от меня, Рейн?» — спросила. «Это то, что охраняет Торн?» То, что здесь спрятал от всех король. Муж на секунду замер, размышляя, потом ответил то, что я и ожидала услышать. Это не моя тайна, Сьюзен. Я обещал ничего и никому не рассказывать. Думаю, ты понимаешь, что значит слово мужчина. Я кивнула. Увы, я все понимала. Но если Рейн не может рассказать, то, возможно, это сделает Торн. Давал ли обещание королевский маг? Так или иначе, попробовать стоило. И я хотела сделать это до нашего отъезда в Линтон. Наверное, стоило поторопиться, потому что подъехавший к замку экипаж уже прибыл за нами. И слуги, увидев карету из окна, начали выносить чемоданы, собранные в дорогу. Рейн предложил мне руку. Пойдем, надо отдать последнее распоряжение и сказать пару слов Торну, который остается. Произнес он. «Хорошо», — кивнула я в ответ, а сама подумала, что вот он, мой шанс поговорить с королевским магом перед отъездом. Итак, вы меня покидаете. Торн заложил руки за спину и взглянул на нас с Рейном. Мы находились в комнате, которую муж отвел Магу. Слуги вычистили несколько гостевых спален по приказу Рейна, заявившего, что в доме теперь всегда должны быть готовы комнаты к приезду гостей, так как Роуз Риверс больше не будет пустовать. После приезда и отъезда леди Артела, полагаю, вопросы ушли сами собой. Если кто из прислуги и подозревал что-то, ведь слуги любят обсуждать дела хозяев. Так уж повелось то теперь все подозрения исчезли сами собой. Торн тоже постарался. Над его комнатой висело несколько заклинаний. Одно для отвода глаз, другое закрывало доступ в комнаты для особенно настойчивых. Так что если прислуга убиралась в гостевых комнатах, то именно ту, в которую поселился наш таинственный гость, обходила стороной, словно и не замечая ее. Да, по моим предположениям, мы можем отсутствовать недели три, не больше, если все пойдет как надо сказал граф. Торн кивнул и повернулся к небольшому туалетному столику, на котором стояли совсем несоответствующие предметы, такие как медные котелки, бутыль с водой, пакеты с неизвестным содержимым и несколько колбочек с разноцветной жидкостью. Здесь же лежали оловянная ложка, половник и деревянная ложка для размешивания, которая была окрашена в едкий изумрудный цвет до половины. Видимо, Торн недавно что-то готовил, потому что даже в воздухе остались свидетельства его зельеварения. «Я торжественно клянусь, что позже вымою всю посуду и верну на место», проследив за направлением моего взгляда, проговорил маг. Рейн усмехнулся, а Торн продолжил. «Итак, у меня вопрос. Я могу получить доступ в ваш кабинет, граф?» Ответ последовал почти сразу. Рейн ответил, не задумываясь. «Нет, и вы сами понимаете, почему Торн...» Мак усмехнулся. «Кажется, нечто подобное он и ожидал услышать». «Хорошо. И да, я понимаю» но хочу предупредить сразу, если мне понадобится, я войду и взломаю защиту». «Но это...» — предупредительно вскинул руку мужчина. «Только в особом случае». Рейн согласно кивнул. «А теперь тут Торн развел руками, как волшебник-недоучка из балагана, какие обычно кочуют по пригородам, давая представления для детей. Подарки». «Я удивленно моргнула». «Да, я приготовил для вас кое-что». Потому что сильно сомневаюсь, чтобы чудная женщина Леди Катерина охотно рассказала вам о способе снятия проклятия. Что-то подсказывает мне, что характер этой, мне, увы, неизвестной дамы будет не намного лучше, чем у леди Артеллы Риверс. Поэтому есть вероятность, что вам пригодятся эти зелья. Торн подошел к столику и, взяв две колбы, развернулся к графу и протянул ему обе. Зеленое развяжет любой язык, заставит рассказывать все, что только попросите. Чем больше человек выпьет этого зелья, тем дольше продлится эффект. Когда можно задавать вопросы. К слову, я улучшил качество зелья, и теперь оно потеряло вкус, став почти пресным. Значит, никто и не заметит, если вы добавите его в питье. Я улыбнулась, и Торн, словно приободрённый этим, принялся рассказывать о втором зелье. «Хотя при более тщательном осмотре я поняла, что это не совсем зелье. Скорее, в колбе был густой дым?» Удивилась я, взяв в руку колбу салым содержимым. «Да, это тирефус латрин», — ответил маг. Я нахмурилась, пытаясь понять, что держу в руке, а вот Трейн, похоже, понял сразу. «Этот так называемый дым не поможет вам отыскать потерянное», — произнес Торн. «Вам будет достаточно опустить в колбу что-то, что принадлежит леди Катерине» и этот дым приведет вас к ней. Но советую использовать только в том случае, если вам не удастся найти ее без помощи магии. Дым относится к запрещенной магии, и это так, на всякий случай, который, надеюсь, не пригодится. На несколько секунд мы с мужем застыли. Затем он как-то странно посмотрел на мага и протянул ему руку. Ну, точно как простолюдин. Ни один благородный джентльмен не позволил бы себе подобного жеста. Но я знала, что простые люди считали этот жест проявлением дружбы или когда хотели поздороваться с кем-то. Мак ответил. Мужчины пожали друг другу руки, и Рейн сказал. «Благодарю вас, Торн». Мак тихо рассмеялся. «Я все еще рассчитываю на прибавку к той благодарности, которую уже успел получить», — произнёс он. Но я вдруг почувствовала, что Торн сделал это не совсем ради денег. «Мне показалось, что Рейн ему нравится» что они могут и станут добрыми друзьями. Торн, который казался мне надменным холодным магом, на деле открылся совсем с другой стороны, и эта сторона королевского мага мне нравилась. «Я сейчас же схожу в кабинет и принесу деньги», — усмехнулся мой муж. «Подожди меня здесь», — попросил он и вышел. А я едва не запищала от радости, ведь сам того не ведая, муж позволил мне остаться наедине с магом, и задать те самые вопросы, которые тревожили меня после разговора с леди Артеллой. Темная сила в замке. А не была ли она связана с моим сном? Что, если я чувствую ее, как предупреждала старая леди? Торн. Спустя несколько секунд после того, как за спиной Риверса закрылась дверь, я обратилась к мужчине, стоявшему рядом. «Да, графиня?» «У меня есть вопрос к вам, и я очень надеюсь получить на него честный ответ», проговорила тихо. «Ко мне?» — он удивился. «Буду рад оказать вам услугу, если только это в моей компетенции». «В вашей, не сомневайтесь», — быстро проговорила я. Муж мне ничего не рассказал, но я не виню его в этом. Рейн связан словом, а вот Торн, даст ли он ответ на мой вопрос? Я набрала полные легкие воздуха и начала. Попыталась быть краткой, насколько это удалось, и, конечно же, спешила, чтобы успеть до возвращения графа. Торн выслушал молча, без тени улыбки за что я уже была ему благодарна. А когда я закончила и посмотрела ему в глаза, поднял руку, обхватил пальцами свой подбородок и, прищурив глаза, посмотрел на меня в ответ. «Боюсь, госпожа графиня, то, что вы видели во сне, существует на самом деле», — сказал он. «Но я, как и граф, связан словом, данным королю. Мне самому не нравится данная ситуация, а с некоторого времени так особенно. То есть вы мне тоже ничего не сможете объяснить?» Правильно истолковала завуалированный ответ мага. Он развел руками. «Милая графиня», — сказал мужчина, — «отправляйтесь с супругом в путешествие. Я постараюсь сделать для вас то, что сделал бы друг. Но пока не могу ничего ни обещать, ни объяснить. Просто попробуйте довериться мне». «Было бы проще, зная я эту тайну», — проговорила и вздохнула. «Но я прекрасно понимаю вас, Торн, и ни в коем случае не собираюсь давить или уговаривать». Тем более, что все бесполезно. Вы все правильно поняли, графиня Риверс, кивнул Торн. Но я благодарна вам за то, что вы хотя бы выслушали меня, и не сочли безумным или пустым сон, который мне показался явью. Я даже улыбнулась королевскому охраннику, и тут за спиной раздался звук открываемой двери. Еще спустя миг Рейн вошел в комнату и быстро взглянул на нас с торном, и только после проговорил: Экипаж готов, вещи уложены. «Нам пора, Сьюзан». И добавил, протягивая магу весистый кошель. «А это вам, Торн. Все, как мы договаривались». «Благодарю за щедрость». Улыбнулся маг, принимая деньги и подбросив кошель в руке. Рейн кивнул и подал мне руку, сказав. «Пора, Сьюзан. Нам надо еще сменить одежду». Я взяла его под руку и, попрощавшись с Торном, вышла из гостевой комнаты, размышляя над тем, что узнала. Но этого знания было ничтожно мало чтобы составить картину происходящего. Пять дней в пути. Пять остановок на ночлег в придорожных тавернах и снова в путь. Рейн все это время находился со мной в экипаже, разделяя все невзгоды и неудобства путешествия. Право слово верхом было бы намного комфортнее ехать по тракту, чем трястись в карете и ловить каждый ухаб, в который попадало то одно, то другое колесо. Мы развлекались тем, что вели беседы. Рейн рассказывал о себе и о детстве, проведенном с родными. Наверное, эти несколько дней еще больше сблизили нас и заставили раскрыться друг перед другом. На шестой день, когда до цели нашего путешествия оставалось всего ничего, мы должны были заночевать в одной из таверн, отмеченной на карте у Рейна. Уже смеркалось. Вечер полз по земле густыми сумерками, плавно перетекая в ночь, а таверны все не было и не было. В какой-то момент экипаж даже пришлось остановить. Рейн развернул карту на коленях, позвав кучера, и принялся расспрашивать Джона, не свернул ли он куда в потьмах. Да, на карете были прикреплены магические фонари, но они давали не настолько много света, чтобы уставший кучер не мог ошибиться. Но Джон заверил графа, что на дороге просто не было ни одного перекрестка или какого-то ответвления. «Не ночевать же нам слово под открытым небом», проговорил Рейн, вглядываясь в карту местности, на которой была отмечена нарисованным домиком нужная нам таверна. А вокруг на многие мили, как я успела заметить, ни деревеньки, ни города, ничего, лишь лес, густой и темный, сплошной стеной надвигался, будто какое-то чудовище из страшных сказок. Значит, поедем дальше, рассудил Рейн. Я с готовностью кивнула. Если спустя два часа не найдем таверну, придется остановиться где-то на обочине чтобы покормить лошадей и задать им овца», — сказал мне муж и, отпустив Джона, сложил карту, положив ее в нагрудный карман. Миг спустя экипаж тронулся, и мы продолжили путь. Мне отчаянно хотелось спать, но я держалась. Сидела, глядя в окно, за которым проплывал однообразный пейзаж из темных стволов до лапы елей, и пыталась удержать рвущийся зевок, то и дело прикрывая рот ладонью. «Ты устала?» «Нет, не отвечай, я вижу», — произнес Рейн. Иди ко мне, я обниму тебя. И ты сможешь немного поспать, устроившись на моем плече, предложил супруг, но я покачала головой. Нет уж, попробую дождаться, когда прибудем на место. Я не отказалась бы от горячей еды, и. Я не закончила фразу, услышав далекий и очень пугающий вой. Грейн нахмурился. Волки? спросила я. Вполне возможно, ответил он. Но не бойся, они не нападут на нас. Сейчас сытое время года. В лесу достаточной дичи, скорее всего, стая вышла на охоту и... Он тоже не успел закончить фразу, потому что Вой раздался, но уже намного ближе. Я была уверена в этом, да и взгляд мужа подтвердил мои опасения. «Уж не на нас ли?» — прошептала я тихо, помня о проклятии. «Тогда они сильно пожалеют, если рискнут на нас напасть», — ответил Риверс и постучал по стенке экипажа, приказывая Джону остановиться. «Что ты делаешь?» Ахнула я, когда Рейн потянулся к дверце. Джон натянул вожжи, лошади замедлили бег, а затем и вовсе встали. «Я поеду рядом с Джоном на козлах», ответил Рейн. «Мне будет так спокойнее». «А мне нет», — подумала я отчаянно, но вслух ничего не сказала, позволив мужу поступить так, как он считал нужным. И вот, оставшись в экипаже, наедине с самой собой я вздохнула и, откинувшись на мягкую спинку, попыталась отдохнуть. Свистнул хлыст. Лошади побежали вперед. Фонари закачались, вырывая пятнами света темные силуэты деревьев, ветви да кустарники, подбиравшиеся к кромке дороги. Я принялась развлекаться тем, что начала считать сосны, когда вой раздался снова и на этот раз так громко и так близко, что исчезли последние сомнения в том, на кого именно решила поохотиться стая. «Это все проклятие», — подумала я со злостью. «Я словно притягиваю неприятности». Тот свет фонаря вырвал из густого кустарника пару золотых глаз. И я отпрянула в вглубь кареты, испуганно пискнув. «Рейн!» Конечно же, муж меня не услышал. Зато услышал жуткий вой, раздавшийся одновременно повсюду. Казалось, этот протяжный звук, вызывавший мурашки на теле, проник даже в салон экипажа. И я обхватила себя руками, пытаясь успокоиться. Не нападут же волки на карету. Или нападут. На моей памяти подобное происходило впервые. Но я была наслышана о злости этих животных. Тем более, если там, в лесу, целая стая, что им трое людей и две лошади. И хорошо, что волки не знают и не понимают, что один из этих людей маг. «Рейн», — позвала я, и тут произошло нечто странное. Карету дернула вперед да так резко, что я качнулась в сторону, а затем назад, раскинув руки и попытавшись ухватиться хоть за что-то, как итог сорвала занавеску с окна, а экипаж понесся по дороге, от чего меня начало подбрасывать то вверх, то в сторону. Казалось, лошади не разбирали пути, по которому бежали. Я слышала крики Джона, затем увидела, как мимо за окном пронеслись размытые серые тени, и тьма озарилась яркой вспышкой, за которой последовал короткий жалобный вой. Это Рейн подпалил шкуру, особенно прыткому зверю, поняла я. Мы мчались по тракту. В какой-то миг я набралась храбрости и выглянула в окно, прильнув к холодному стеклу. И тут же ужаснулась. Карета была окружена волками. Они бежали, щелкали зубами, прыгали куда-то вперед, видимо, пытаясь схватить за ноги наших лошадей. Джон правил, а Рейн швырял в тваре огнем. Волки скулили, когда пламя охватывало их шкуры. Но продолжали бежать, словно подчиняясь чужой воле. «Да что с вами не так?» — проговорила я поражённая. и тут экипаж резко остановился. «Не знаю, что произошло». Возможно, на пути выросло препятствие, мне не было видно. Я просто полетела на противоположное сиденье и больно ушиблась плечом, ударившись обо что-то твердое. «Боги!» — только и смогла прошептать, поднимаясь на колени и бросая быстрый взгляд в окно. Секунда. Другая. Мир заполнил жуткий вой. Кажется, звери праздновали победу, но тут темнота вспыхнула таким ярким светом, что глазам стало больно. И я зажмурилась, а когда снова посмотрела вокруг — то увидела, что рядом никого нет. За окном на дороге лежали обугленные тела. Цела. Рейн ворвался в салон и бросился ко мне. Боги, что там случилось? Спросила тихо, чувствуя, как запах горелой шерсти пробирается в экипаж. От этой вони меня замутило, и я прикрыла ладонью рот. Волки, да еще и не простые, и квел оборотень, вот почему они были так настойчивы, объяснил муж. «Обороти, не волки на королевском тракте?» — спросила я, стараясь дышать ртом, чтобы не чувствовать этот ужасный запах. «Я удивлен не менее твоего», — ответил Рейн и захлопнул дверцу экипажа. Карета качнулась, фонари стукнулись о стенку, и мы поехали дальше, но уже не спеша. Я приподнялась, чтобы выглянуть через окно наружу, но муж не позволил. «Тебе не стоит видеть это», — объяснил он, удерживая меня на месте. «Там нет ничего интересного для женщины». Я никогда не видела оборотня в зверином обличье, посетовала. Хотя любопытство оказалось слабее отвращения. "Там не на что смотреть", пояснил граф. "Оборотень сбежала от волков, мало что осталось. Я сначала пытался отпугнуть зверей огнем, а когда не получилось, пришлось ударить, что было силы". "Джон в порядке?" спросила я, прижавшись к плечу супруга. "И Джон и лошадь", ответил граф. И, обняв меня, прижал к своей груди, даря чувство покоя и надежности. Несколько минут мы ехали молча, затем я не выдержала и проговорила. «Это все оно, проклятие, Рейн. Я просто магнит для разных бед. Они ведь пришли за мной, не так ли?» Муж поцеловал мои волосы и тихо прошептал. «Не уверен, Сьюзан». И тут мы услышали радостный крик кучера, а, выглянув в окно, увидели тянувшуюся вдоль дороги линию забора и дома за ним. Кажется, мы нашли таверну. А значит, этой ночью сможем отдохнуть и выспаться. Вот только мое сердце было не на месте. Произошедшее словно шептало мне. Надо торопиться, Сьюзан. Это только начало. И, боюсь, начало конца.